Глава 144. Будущий муж? Все было неправильным. Все. Просто не вымокли от пота. Скрученные сбившиеся одеяла валялись на полу у тахты. Осколки снов приходили один за другим, как только я закрывала глаза. Снов, в которых пекло глаза и перехватывало горло от крика. Целые пальцы на правой руке — расписанный вручную балдахин над кроватью вместо чёрных балок темницы и ржавых крюков под потолком. Тишина. Всё было неправильным. Я просыпалась, поправляла купол тишины и шла в купальне, плескать в лицо обжигающей ледяной водой. «Не успеваю», — билась внутри. «Не успеваю. И...» «Я всё делаю неправильно». Ответы. «Мне нужны ответы». Я быстро сунула ноги в домашние тапочки, затянула потуже пояс домашнего халата и, прошмыгнув на чёрную лестницу, сбежала в подземелье. Алтарь спал, как и все в доме. Крохотные с искр пробегали сверху вниз и тут же гасли. «Предки потратили слишком много энергии в последний раз», — мелькнула сочувственная мысль. «Теперь им снова придётся копить очень долго». Силу я не тревожила, просто положила пальцы на тёплую гранитную плиту и легонько погладила. Дядя даже сквозь сон наверняка почувствует пересечение границы алтарного зала, но будить его не хотелось. Молчала я долго, прежде чем начать говорить, косноязычно складывая слова. «Благодарю за возможность жить, за возможность сделать вдох этим утром и открыть глаза. Благодарю за то, что не оставили глупую дочь свою. Благодарю за то, что дядя и Аксель живы, за то, что поместье целое и неразрушенное» за то, что тёмный источник проснулся, за то, что есть сила. Даже за вкусный завтрак, который маги приготовит этим утром. Благодарю. Всего этого бы не было, если бы я не жила. Благодарю. За жизнь. Гранитная плита под ладонями потеплела и мигнула. Едва уловимая рябь силы пробежала неяркой вспышкой от одного края до другого. Я вздохнула и начала спрашивать. Алтарь молчал на все вопросы о прошлом, об ошибках и выборах. — Вы могли бы хоть немного мне помочь? — выдохнула я обреченно, поняв, что сегодня ответов опять не будет. — Хоть немного. И тут гранит нагрелся под моими пальцами, вспыхнула и над алтарем сотклись слова «Уже помогли». — Уже помогли? Что это значит? Помогли, когда вернули? — вспыхнуло еще раз, значительно тусклее, чем в первый раз. — Делать наоборот. И алтарь затих кончилась энергия. Я выдохнула воздух сквозь зубы, развернулась на пятках и, чеканя шаг в мягких пушистых тапочках, отправилась на выход. Старые маразматики. И чем я думала, когда решила, что на этот раз мне ответят? Мое утро началось ночью. Раньше, чем розовым серпом полоснуло небо по краю. Раньше, чем встала магия и служанки, и начались кухонные хлопоты. Раньше, чем раздались первые шаги на семейном этаже. Даже суетливая Нэнс еще сладко спала, когда я вернулась из подземелий, Натянула тренировочный костюм и ушла отрабатывать плетение в дуэльный зал. Я сбилась со счета, сколько раз кастовала стазис. Сотню, две, три. Но проекция песочных часов была беспощадна. Быстро. Слишком быстро для третьего круга, но слишком медленно для меня. Я меняла руки, и воздушные лезвия плясали в воздухе. Гораздо лучше, чем до Аларийского круга. Но все равно слишком слабо, нужно тренироваться еще. Сосредоточиться было сложно. Сила скручивалась в тугую пружину, перехватывая горло. Уставшие пальцы иногда подрагивали так, что звякали кольца. Контроль не к псакам. Можно списать на сны. Я плела чару уже два часа и теперь просто наматывала круги от стены до стены в дуэльном. Можно. А можно на переход? Всплеск? Четвертый? Еще один круг? Можно. Но врать себе — последнее дело, Блау. Так много, как с последнего посещения алтарной комнаты, я не думала никогда в жизни. Третья попытка. Меня возвращают в третий раз. Это значит, что все прошлые попытки я просрала. Точно так же, как алари просрали свой мир. Неважно, чего мне не хватило. Мозгов, фантазии или силы. Важен только результат. Я уже не справилась дважды. Я слабая. И что должно значить? Предки уже помогли. Еще один круг от одной стены до другой. Защита дуэльного зала мигала теплым серебристым светом по периметру. И... Всё наоборот? Что, мне бросить всё, выйти замуж и заняться благотворительностью, попивая чай на этих сраных приёмах? Это наоборот? Я вытянула вперёд руки и пошевелила пальцами. Можно ещё освоить цитру или научиться сносно рисовать, как Фэй. Такое поле для экспериментов. Возможно, я не очень умная и не самая сильная, и не самая смелая, но я точно уже делала всё, что могла. Всё, что считала логичным и нужным, необходимым. А значит, этого недостаточно. «Псаки!» Я стукнула кулаком по ладони. Звякнули кольца. Невозможность узнать, не совершаю ли я одну и ту же ошибку в третий раз, просто сводила с ума. Если бы эти старые хрычи дали хоть одну понятную подсказку, что я должна делать. «Круг? Я уже использовала алари И к чему это привело? Была в академии? Спасала фей Список из 30 имен, который надежно заперт тотиском личной печати в сундучке в лаборатории, сколько из них я уже устраняла не один раз. Я не помнила, какие ошибки сделала, но интуиция внутри выла сигнальными артефактами. Неправильно, недостаточно, совершенно не то. Не успеваю. Как будто я барахтаюсь в луже, думая, что это Северное море. Я вижу бескрайнее небо, но... с дна колодца. И я наверняка уже делала это. Пыталась привлечь друзей, тех, кто был плечом к плечу. Фэй, Нике, Наши, собрать всех снова, но на этот раз в одну команду. И это было неправильно. «Делать наоборот». «А если...» Идея, которая пришла мне в голову, была совершенно сумасшедшая и требовала немедленной проверки. Я быстро вытерла рукавом влажный от пота лоб, торопливо щелкнула кольцами, схлопнув защиту зала, и отправилась в лабораторию, перескакивая через две ступеньки разом. Записи из алтарного зала я пересматривала третий раз. По кругу. Проекция над столом застыла, повинуя щелчку пальцев». Первая леди Ваю, моя светлая пра-пра в из золотистых коз, требовательно властно смотрела прямо на меня. Я прогнала по кругу все разговоры с предками, каждое слово, и застонала, уронив голову на стол. «Получено достижение! Ваю Блау — главная идиотка северного предела!» Благодарить за внезапное озарение стоило приему Аю. Встреча с матронами не давала мне покоя. Представить, что с таким трудом накопленные крупицы энергии предки потратили на то, чтобы просто пообщаться с дочерью рода? Идиотка! Предки не тупее, Матрон! Предков заботит только одно — выживание рода Блау. А значит, каждое слово взвешено и должно было иметь значение, особенно если они не могут сказать прямо. Можно ли считать «уже помогли»? Прямо указали тупой внучке, что делать. Я крутанула браслеты аретидисов на запястьях, Даже то, что в качестве парламентария выбрали светлую прапра из всех темных, даже это наверняка точно рассчитанное послание, которое я пока понять не в состоянии. «Дар роду. Храни, хранящая. Только твоя задача. Уплачена за тебя. Чтобы сохранила род Блау», — продолжала тихо вещать на записи прапра. «Готова поставить свой третий круг. Единственная причина такой чести — это наличие у меня клина». Кто точно не изменит, не предаст. Только тот, кто не сможет. У кого нет других вариантов? 10 ушло. Десять должно вернуться. Верни в рот. Зажги новые звезды. Говорила пропра. Я слушала и мерила лабораторию шагами из угла в угол. Дальний стеллаж, алхимическая печь, вход и обратно. Когда зажигаются звезды? Когда рот прирастает. Данда сейчас на родовом гобелене нет, пусто, но как только его примет алтарь предки, он станет частью рода. Звезда Дандалиона вспыхнет ослепительным светом рядом с Аксовой. Моя звезда — Акса и дяди. Три звезды, остальные потухли. Тусклые гиганты — свидетели белых времен. Но кто сказал, что я просто не могу ввести в рот кого-то со стороны? «Месть запрещена!» Мсти и отомстят — это новый круг. Наказание — не жизнь. Ради мести нет жизни, только ради любви. Я крутанулась на пятках, отстукивая имперский марш по столешнице. Недостаточно делать то, что кажется верным. И тогда, и сейчас мы всегда были слабее тех, кто стоял по ту сторону. Слабее. И потому проиграли и сгнили в тюрьме, когда чужаки прошлись по нашему северу, празднуя победу. «Делать наоборот», — сказали предки сегодня. «Нужно делать наоборот что? Делать так, как я бы никогда не сделала ни в той, ни в этой жизни. Что я сделала бы наверняка непременно, что? Отомстила бы. Я бы отомстила. И тогда и сейчас. Вернула бы с за то, что еще не случилось здесь, но уже произошло в прошлом». Я вернулась к столу и, щелкнув пальцем по пирамидке, отмотала запись еще раз. «Месть запрещена». «Только ради любви», — вещала пра-пра. «Представить, что предки копили энергию зим 50 чтобы душевно поговорить с внучкой о любви?» Пфф, Где была моя голова в прошлый раз? Слишком ошарашена, чтобы думать?» «Вернули право жить во имя любви». Я щелкнула пальцем по пирамидке и запустила запись еще раз. Именно этот отрезок разговора. И еще раз, и еще раз, и еще. Главное, я уловила». «Месть, наказание, новый круг. Если это попытка последняя, и предки не соврали, то никакого нового круга просто не будет». «Муж войти в рот», — повторяла прапра на записи. «Муж может войти в рот всего в одном случае, если я останусь в клане». Хотя бы с этим разобрались. Я снова запустила запись сначала и зашагала из угла в угол, думая. Я снова запустила запись сначала и зашагала из угла в угол, думая. Если представить, что предки не бросали меня на произвол судьбы, если считать, что это руководство к действию, прямое, точное и недвусмысленное, то...» Я хлопнула по пирамидке. Запись застыла. «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Друзья предают и меняются, а враги постоянно в своих предпочтениях и верны. Вернее врага нет друга, то это слишком». «В керн мы отбыли затемно. Я и сонная голодная охрана. Позавтракаем в городе». Служанки передадут дяде и наставникам, что леди Вайю этим утром воспылала настолько горячим желанием вознести молитву великому, что не смогла дождаться завтрака. Тропинки в лесу припорошил снег. Копыта дробно отбивали ритм. Мороз пощипывал щеки. «Делать наоборот! Делать наоборот! Делать наоборот!» — отстукивали копыта. Путь был привычным. И я почти не следила за дорогой, погрузившись в свои мысли. На ступеньках храма лежал мусор, обрывки лент, бумаги, яркие фантики. Город еще не убрали с ночи, праздник закончился под утро. Светлело. В вершины Лернейских позолотело ленивое зимнее солнце, тонкими лучами пробиваясь через тяжелые низкие тучи. Будет снег. Заспанный служка в оранжевой робе встретил меня с поклоном и проводил в главный зал. Я думала, будет совершенно пусто, кто в здравом уме раньше зари явится в храм Великого после праздника. Но впереди, почти у самого постамента, где велось яркими всполохами серебристое пламя, стоял коленопреклонный мужчина в стандартной черной походной форме. Военная коса, простой теплый плащ, гладей легионер или изнаемников. Я не стала ему мешать, выбрав место подальше за его спиной. Расправила юбки ханьфу и медленно опустилась на колени. Разговор будет долгим все наоборот я прикрыла глаза думая наоборот значит не стоило тащить фейфхрам не стоило и тогда линия воли гла бы иначе не стоило привязывать нике, а просто наблюдать издалека не стоило играть призыв на турнире демонстрируя родовой дар нет родового дара я не интересна серым я не остаюсь в клане я не интересую магистра Аю. где я ошиблась на этот раз великий ламмен на постаменте взметнулась под потолок но это не я Молодой военный склонил голову с благодарностью за ответ. Жаль, не видно лица. Мне стало любопытно, кому так ярко полыхнуло пламя. Я постоянно делаю одни и те же выборы. Совершаю одни и те же ошибки. Поэтому на этот раз нужно сделать все по-другому. Наоборот, сделать так, как я не сделала бы никогда. Я склонила голову и приложила сжатый кулак к груди. Солитую шестнадцатому. Покойтесь с миром. Великий, дай мне сил не допустить этого еще раз. От серебристого пламени на постаменте отделилась стайка огней, покружила надо мной и вспыхнула в вышине под самым сводом, сложившись в знакомый знак штандарта шестнадцатого легиона. Круг в треугольнике и око. Зрящие севера, стоящие на грани. Молодой мужчина впереди поднял голову и начал оборачиваться назад. Но я закрыла глаза. Мне хотелось абсолютного молчания. Мысленно я вспомнила свиток. Список тех, кого уже приговорила. Одно имя. Одна строчка и ровно тридцать только те, кого я знала точно. Ключевые фигуры, перекроившие мой мир на лоскуты раз и навсегда, и важные небольшие узлы плетений, исполнители. Враги надежды, потому что враг никогда не предаст и останется с тобой до конца. Убрать просто. Все уйдут за грань рано или поздно. Но как это поможет северу? На их место придут другие, те, кого я не знаю, те, кого не изучала. Неизвестное зло. А Блау так и останутся слабыми. Я постояла на коленях с закрытыми глазами тридцать мгновений, крепко стиснув кулаки. А потом ещё тридцать. И ещё ровно столько же мне потребовалось, чтобы, наконец, принять решение. Ноги онемели. Я их не чувствовала, когда открыла глаза, спина затекла. Храмовый зал опустел. Только я и серебристое пламя. «Простите», — прошептала я беззвучно. «Простите, простите, простите». Серебристое пламя взметнулось под купольные своды храма и ослепительно вспыхнуло. Штандарт шестнадцатого снова расцвёл над головой и… и медленно по одной звезде. Бесследно. Я вижу их в последний раз. Это знала отчётливо. Быстро-быстро отёрла рукавом ставшие внезапно влажными щёки. Это всё свет. Слишком яркий. И с усилием расправила плечи, поднявшись с колен. Если я хочу изменить мир, нужно начать с себя. На выходе из храма я выполнила низкий церемониальный поклон извинения по полной форме невозмутимому жрецу в оранжевом. Была неправа, с немилостью мне помогли, как умели. Жрец помедлил, и осторожно кивнул в ответ, с плохо скрытым облегчением провожая меня к дверям. День был в разгаре, светило сияло ослепительно. Я накинула капюшон, щелкнула застежками и неторопливо натянула перчатки, одну за другой, тщательно расправляя каждую складочку. Глубоко вдохнула морозный воздух, пошевелила пальцами, выплетая чары, и, поколебавшись всего долю мгновения, решительно отправила вестник Рэмзи. «Два личных храна», — повторила я во второй раз, монотонно отстукивая имперский марш перчатками на коленке. «Еще пара мгновений, и старший управляющий банк лишится места. Ваши младшие сотрудники демонстрируют завидно большую компетентность и скорость». «Младший клерк ошибся», — снова занудел толстый клерк. «Вчера он не имел право оформлять. Вам нет пятнадцати. Это ошибка. Мы вынуждены проинформировать вашего главу». «Ошибка?» — кивнула я согласно. «Всего одна. Будет две, если вы нарушите конфиденциальность. У меня уже открыт счет». И я улыбнулась. «Помимо того, что вы лишитесь возможности управлять моими активами, я непременно проинформирую наследника тиров лично о полной профессиональной непригодности сотрудников клана». Леди. «Два личных храна! Весомая благодарность второй наследнице и, можно сказать, вы не нарушили правил, а просто пошли навстречу. 15 зим мне исполнится в канун зимы. Старший клерк оттер под лба кружевным платочком с монограммой, еще раз изучил свитки с данными счета и растянул губы вежливо и совершенно пустой улыбке». «На какую сумму леди хотела бы оформить храны?» «Пять тысяч империалов», — выдохнула я мягко. Глаза клерка округлились. Он моргнул, но поспешно опустил голову вниз. «На имя мистера Иссахара Дана. И две с половиной тысячи империалов на имя мистера Гладси». «Леди», — клерк помедлил, — «это практически все, что есть на счете. Останется только 1000 Я терпеливо вздохнула. Тиры совершенно распустили персонал. Леди прекрасно считает до 10 «Суммы больше трех тысяч?» «Мне необходимо вписать обоснование», — он расправил свиток. «И...» — над столом вспыхнула диаграмма. «Нас не числится мистера Дана, только сир...» «Возможно, леди ошиблась?» «Мистер Иссахар Дан», — надавила я голосом. «Сиром ему осталось быть совсем недолго. Считайте, что вы имеете честь первым оказать услугу будущему жениху второй наследницы рода Блау». Клерк открыл рот, закрыл и поправила очки. Я ждала. Поздравляю с помолвкой, проблеял клерк. Это будет честью для нас, леди Блау. Это пока не та информация, которую стоит афишировать до объявления в Имперском вестнике. Улыбнулась я нежно. Ихран это сюрприз, понимаете? Мне бы не хотелось, чтобы Иссахар сразу понял от кого подарок. Хран должен быть анонимным. Понимаю, закивал головой явно ничего не понимающий клерк. Ваш профессионализм выше всяких похвал. Я обмакнула кисть в тушницу и вывела 200 на свитке каллиграфическим почерком. Это личная благодарность за то, что вы найдете способ. Да-да, конечно, леди. Руки клерка заметно подрагивали в предвкушении. 200 империалов — отличная сумма для его уровня. Хран анонимный. Но я бы хотела, чтобы мистер Дан смог найти отправителя, приложив некоторые усилия. Не сразу, а, скажем, через несколько декад. Брови клерка снова поползли вверх, но желание получить личную благодарность пересилило, и он, пожевав губами, твердо кивнул «Справиться». Второй хран обычный. Две пятьсот на имя мистера Гладси нужно мне немедленно. «Конечно, леди. Пять мгновений». Из банка я выходила с цепочкой на шее. Хран для архивариуса мне сделали быстро. Обслуживание выше всяких похвал. Аукцион в Южном Пределе состоится через несколько декад. Если я правильно помню, именно там из Сахар выставил на торги последние из личных родовых артефактов, когда его попросили из клана. Деньги нужны ему здесь и сейчас. Нужны настолько, что вряд ли он будет задаваться вопросом, откуда на него свалились 5000 империалов. Этой суммы, по моим почетам, должно хватить, чтобы его оставили в покое. А потом он будет искать, кто, и непременно найдет. И нити приведут его на север. Нет, получить родовые артефакты из Сахара мне хотелось. Именно за этим я уговаривала дядю непременно отправить меня на юг. А вовсе не для того, чтобы вдохновляться межшкольным финалом турнира. Но артефакты можно создать. А Сердан в единственном экземпляре на всю империю. Такую форменную, бесприцепную в своей жажде к экспериментам сволочь в будущем еще поискать нужно. Из Сахар был в списке под номером пять. Пятая строчка списка из тридцати имен. Я сбежала по ступенькам банка и махнула охране. «Оставить лошадей. Отсюда до архива Академии проще дойти пешком. Прогуляемся. Помолвки будут длиться десятилетиями. А потом будет видно. Нашивки рода Блау на плече из Сахара устроят меня целиком и полностью. Из него выйдет прекрасный муж. Чокнутый, бесприцепный, повернутый на семье на всю голову. Главное, чтобы в этой реальности все прошло гладко. И его выкинули из клана, как пойманного щенка, так же, как и в прошлом» выкинули так же, как практически всех из моего списка. Отверженные, обиженные, обделенные, озлобленные, которым было за что мстить. Выкидывайте. Я прищурилась, глядя в небо на серые облака. Блау подберут всех. Дадут дом, семью и вернут все, что потеряли. Ввести в семью, чтобы не стали врагами в будущем. Ведь есть цепи, которые держат куда крепче вассалитеты и клятв на крови цепи, которые люди всегда надевают добровольно. Во имя любви, хмыкнула я себе под нос. Теперь только во имя любви и блау. В архиве было темно, сумрачно, только проходы между стеллажами сияли редкими магическими светляками. Ярко освещенные столы, единственные круги света, завалены грудами свитков. За одним из них, склонившись над документами и делая пометки кистью, работал архивариус Я подошла тихо и замерла за спиной в ожидании. Старик был настолько увлечён, что даже не заметил моего появления. Он потянулся обмакнуть кисть в тушь, но несколько раз промахнулся мимо, пока я не пододвинула тушницу кончиками пальцев. «Благодарю», — ответил он машинально, поправив очки. «Леди». «Ясного дня, мистер Гладси». Я выполнила традиционный поклон мастеру. «Ясного». Он отложил документы в сторону и тепло искренне улыбнулся. Праздник фонарей этой зимой удался. Пара мгновений светских, ни к чему не обязывающих разговоров, пара вопросов о семье, о здоровье внука, и можно переходить к делу. Мистер Глаци удивился и быстро-быстро заморгал короткими белёсыми ресницами, когда увидел хран перед своим носом. Я качнула артефакт на цепочке и мягко опустила на свиток перед архивариусом. Одновременно развернула к себе крылатую статуэтку Нимы, которая сиротливо стояла на уголке стола, и кольцами, активируя дополнительный купол тишины. «Пять курсов обучения в академии», — я кивнула на хран. «Любой. Если ваш внук выберет кернскую, тогда на восемь курсов. Это не клановые деньги, личные. Вы ничем не обязаны клану Блау. Долго не будет». Темное облако вспыхнуло, окутав правую руку почти до локтя, подтвердив мои слова. Гладся облизал губы, но и пальцем не притронулся к храну, даже не потянулся. «Еще один плюс в его пользу». Я прошлась между стеллажами, потрогала пальцами корешки книг. Деревянные таблички, привязанные к свиткам витыми шелковыми шнурами, стукнулись с глухим звуком. — Что желает юная леди? — старик понял с полуслова. — Мне нужна информация, помощь, не более того. Гладцы приподнял брови. — Скорее всего, архив столицы. — У вас есть доступ, — пояснила я. Архивариусов регулярно отправляли порталом в центральный предел какого рода информация клятова силой и у вас будет время подумать соглашаться или нет если согласитесь обед на крови старик выговорил слова клятвы четко и быстро сила вспыхнула подтверждая сказанное и я немного расслабилась одна статуэтка ним не внушала мне должного доверия меня интересуют прецеденты все за последние я помедлила думая скажем 100 зим когда я кому удалось пересмотреть дело, кто был в составе трибунала, и какие свитки и документы требовались. «Дело?» Я отошла от стола, шагнув из круга яркого света в сумрак. «Нужно вытащить одного заключенного из цитадели». Сзади на пол глухо рухнула стопка книг. «Невиновен», — пояснила я сразу на незаданный вопрос Гладси. При рассмотрении дела трибунал ошибся в нужную на тот момент сторону. «Леди, вы уверены в невиновности?» «Цитадели содержатся только отъявленные и злостные...» «Уверена», — перебила я твердо. «Абсолютно. Дело было резонансным. Якобы случайную ошибку трибунала и последующее торжество справедливости подробно освещали в имперском вестнике. Трубили на всю империю. Статьи техзим я помнила прекрасно. Претензии рода? Все заключенные от рода отлучены, поэтому я в своем праве. Нужно помогать ближним своим» особенно невинно осужденным Архивариус думал напряженно нахмурив брови изучал взглядом хран на тонкой витой цепочке который заманчиво поблескивал в свете магического светляка ваш внук сможет сам выбирать свою судьбу соблазняла я шепотом из темноты выбрать академию и факультет строить свою жизнь без необходимости отрабатывать десять зим в дальнейшем если ваш внук закончит с седьмым кругом и захочет в клан «Я обещаю личную рекомендацию второй наследницы». «Закрытая секция», — выдохнул старик тихо. «Возможно», — ответила я честно, пожав плечами. «Имя». «Назову позже, когда вы справитесь с первой частью, и будет собрана вся предварительная информация. Если мистер Гладси узнает, кого я собралась вытаскивать, вряд ли он согласится и за 10 хранов. Скорее, донесет на меня первым». «На работу в столице потребуется много времени. Сроки зима две», — пояснил архивариус. Я кивнула. На то, что это будет быстро, я не рассчитывала. Две зимы вполне достаточно, чтобы я тоже свыклась с этой идеей. «Вы не справитесь без участия главы». «Безусловно. Но одно дело представить полностью готовый и тщательно просчитанный план действий на рассмотрение и совсем другое пустые слова». Гладси согласно качнул седой головой. Рука старика потянулась к храну на столе, но он сжал пальцы в кулак. «Последний вопрос, леди. Не сочтитесь за любопытство». Я шагнула в круг света так, чтобы магический светляк висел прямо над моей головой, и старик видел мои глаза. «Если у вас получится вытащить из цитадели заключенного», неверия в голосе архивариуса слышалось отчетливо. «Невиновного», — поправила я. «Невиновного», — повторил он. «То что будет дальше?» «Вассалитет». «Точнее, этот сумасшедший выйдет из цитадели только при одном условии — войдет в рот Блау. Если предки не примут, значит, станет вассалом. А дядя никогда не откажется от такой силы в клане». «Согласен». Выдохнул Гладси быстро и сгреб хран во внутренний карман форменного кафтана. «Клятву приносить сейчас, леди?» Вестник от Луция нашел меня в ресторации. Я пила чай в ожидании позднего завтрака, свернувшись клубком в удобном кресле. Альковы были отдельными, задернутые плотными шторами. Все для того, чтобы создать серым иллюзию полной уединенности. «Мистер Сяо уже прибыл в поместье. Возвращайся». «Испытание проведем после обеда, наставник». Я щелкнула пальцами и развеяла чары вестника с хлопком. Еще одно простое плетение, и призрачная проекция часов зависла над столом в воздухе. Люци привезут к вечеру. У опытного рунолога проверка управляющего контура стабилизатора займет мгновений 30. Времени хватит. И чтобы, наконец, позавтракать, и чтобы дождаться Рэмзи. Зикерт пришел не вовремя. Я как раз облизывала кончики пальцев». Пирог был изумительно вкусным, а завтракала я одна. «Леди?» Насмешливый поклон и наглец, не спрашивая разрешения, плюхнулся в кресло напротив. мгновение пять мы молчали, я не собиралась прерываться. И, только закончив, нацедив себе дополнительную пиалу ароматного чая и тщательно вытерев руки, я поприветствовала Рэмзи. «Зи, кажется, так к тебе обращается ближний круг?» «Леди хочет стать ближе?» — подколол он. «Насколько это возможно?» — нежно улыбнулась я в ответ. «Перейдём к делу». «У нас уже есть общие дела?» «Их не будет, если разговор пойдёт в таком же тоне. Сегодня у меня не было времени на зубоскальство». «Слушаю». Маскопаяца слетела с Рэмзи мгновенно. «Поединок послезавтра», — отчеканила я коротко. «Пропустим предварительные игры и представим, что ты уже попросил об отмене клятвы. Предложил что-то взамен, и я уже согласилась». Рот Рэмзи приоткрылся удивлённо. «Я не буду поддаваться», — нахмурился он. «Конечно нет». «Как можно? Девчонки, с третьим кругом», — хмыкнула я насмешливо. «Я внесу изменения в клятву на время поединка». «И подыгрывать не буду». «Не нужно», — ответила я холодно. Щёлкнула пальцами, давая знать, чтобы принесли счёт. «Наоборот. Мне нужно, чтобы ты показал всё, на что способен. Дрался изо всех сил». «В чём подвох?» Зикерт сдвинул брови. «Его нет. Обычный поединок, три тура, две стороны в кругу, в полную силу. Я сниму клятву при двух условиях». Рэмзи паршиво хмыкнул и вальяжно откинулся в кресле. «Если ты проиграешь, ты сменишь клан». и отпила глоток чая. «На тот, который укажу». «А если выиграю?» Глаза Рэмзи сверкнули от восторга, он подался вперед. «Можешь убрать условия, Блау. Если я выиграю...» а я выиграю. Потребую, чтобы приняли в клан Блау. Я не сказала Блау, Зикерт. Еще глоток чая. Но я сказала, сменишь клан, повторила я по слогам. Решение о принятии в клан Блау рассматривает глава. Испытай судьбу, запишись к дяде. Прием раза в две декады. Какой клан? Процедил он сквозь зубы. Настроение малышази явно испортилось. Узнаешь, как только проиграешь. Я выиграю, Блау. Тихо прошипел он в ответ. «Шестой против третьего». «Ты сменишь клан, Зикерт», ответила я совершенно спокойно. «Считай, что это предначертано». «Второе условие, Блау». Я молчала, внимательно изучая породистое лицо мальчишки напротив. «Второе условие, второй шанс». «По большому счёту, я ничем не лучше Зикерта». «Столько крови». «Но мне шанс дали». «Когда ты проиграешь...» «Если, Блау...» Зашипел он, как потревоженный Скорпикс. «Когда ты проиграешь, это будет последний день, когда ты прокачиваешь круг при помощи беспомощных жертв». Губы Рэмзи дернулись. Глаза потухли, но я не собиралась обсуждать ритуалы. «Клятва на крови!» Я пошевелила пальцами на правой руке. Родовое кольцо вспыхнуло бликами в свете магических светляков. «В случае проигрыша?» «Смена клана и никаких запрещенных способов тянуть силу!» Я сделала глоток чая. «Решай!» Зикерт молчал. Сверлил меня нечитаемым взглядом, думал. Это было видно потому, как плотно сомкнулись и побелели тонкой полоской губы. «Ты уверена, что выиграешь?» Наконец констатировал он совершенно спокойно. Я улыбнулась и отсулитовала ему пиалой с чаем. «Раз ты так уверена...» Рэмзи подался вперед, сверкнув совершенно сумасшедшей улыбкой. «Давай увеличим ставки». не интересно протянула я. Я могу не снимать с тебя клятву. Тогда в круге меня заменят. Тогда ты умрёшь», — добавила я совершенно равнодушно. «Никому не нужен телок, который так подставился. Это просто вопрос времени. Когда Хейли отдадут приказ, который придёт в противоречие с клятвой? Тебе нечего мне предложить». Зикерт скрипнул зубами, но не отступил. «Гранола. Я уже побеждал. Дважды. Я знаю маршрут, знаю противников. Я могу устранить всех». Или сделать так, чтобы победил тот, на кого ты укажешь?» «Подставишь сера?» Я склонила голову набок и рассмеялась. «Иметь такого телохранителя бесценно!» Смех еще звенел в воздухе серебристыми искорками, когда Рэмзи сорвался с места, перемахнул стол и свалил меня вниз вместе со стулом. О пол я не ударилась. Зикерт придержал мою голову ладонью, страхуя, очень нежно. В скатерть сползла вместе со всем, что было на столике. Мы валялись на полу ресторации в окружении тарелок, пиал, разлитого чая и кусочков недоеденного пирога. Я снизу, Рэмзи сверху. И что дальше? Поинтересовалась я совершенно спокойно. Глаза у зикерта были совершенно замечательными. Изумительный хищный разрез. Длинные черные густые ресницы, которые больше подошли бы девочке. А дальше Рэмзи осторожно наклонил голову и... «Поцелуешь? Оставлю в такой позе на коленях, в стазисе до завтрашнего утра, в отдельном олькове», — выдохнула я ему в губы. «М? -м? Блау!» — простонал он, скатился с меня в сторону и растянулся рядом на полу. «Мне было любопытно, что ты планировал делать, учитывая клятву ни словом, ни делом». Я поднялась, отряхнула и расправила юбки ханьфу. Оказалось, ничего оригинального. «Оригинального?» <зв> повторил он за мной, как птица-говорун. «Оригинального? Ты хочешь чего-то оригинального?» и заржал, похлопывая ладонью по полу. «Пришлёшь вестника!» Я перешагнула стул и пошла к выходу. «Сегодня, до вечера». «Увеличим ставки, Блау!» Рэмзи оказался на ногах быстрее, чем я сделала ещё шаг и заступил путь. или ты боишься?» «Хорошая попытка». Я ткнула его пальцем в грудь и попыталась сдвинуть, но Зикерт стоял, как скала В воздухе полыхнуло, и еще один вестник, на этот раз с темным шлейфом родной силы, покружил вокруг меня, сделав три круга, и схлопнулся сам. Сигнальный. Дядя. «Отвали!» — я шагнула в сторону, но Рэмзи снова загородил дорогу. «Чего ты добиваешься?» Мне действительно стало любопытно, чего так жаждет Зикерт. Рэмзи облизал губы, взгляд вильнул в сторону, но потом плечи расправились, и он посмотрел мне прямо в глаза. «Я хочу в клан Блау. Хочу к тебе» ты бесполезен, Зикерт. Ты просто не знаешь, на что я способен. Рэмзи крепко схватил меня за запястье и дернул на себя, и тут же согнулся от боли. Совершенно бесполезен. Я хлопнула его по плечу со всей силы, наблюдая, как он вытирает под носом кровь. Так и должно быть. От хорошей клятвы отдача всегда сильная. Я прекрасно отдаю себе отчет, на что способен псаков Рэмзи. Ты пожалеешь. Зикерт смотрел из-под лоби так, что у меня мурашки побежали по спине. «Ты пожалеешь», — повторил он отчетливо. «Не хочешь иметь верного вассала за спиной? Получишь чудовище». Он криво дернул уголком рта и демонстративно слезал кровь. «Вы все, все вы смотрите на меня, как на тварь. Ты ведь тоже считаешь меня тварью. Считаешь, мистер Зикерт?» глумился он, широко раскинув руки и кланяясь. «Самая опасная тварь во всем вашем благословенном вшивом городишке!» Что Ральковы опустились за моей спиной, Рэмзи продолжал что-то говорить, но я уже не слышала. Купола тишины в ресторации выше всех похвал. «Ты опоздал, Зи!» Я оскалилась тихо щелкнув зубами. «Это место уже занято».